Глава 3. Уже почти год мы жили в новой квартире отдельно от родственников жены. Тесть подсуетился. В это время активно застраивался Первореченский район двух- и трехэтажными простенькими домами, в которых квартиры получали железнодорожники, рабочие дальзавода и портовики. Схема, конечно, коррупционная, но мне грех жаловаться. «Да и по бумагам к нам не подкопаешься». Ира уволилась с флотилии и устроилась в железнодорожный лазарет фельдшером приемного покоя. А уже там так случайно получилось, что новая молодая семья, ожидающая уже второго ребенка, получила и двухкомнатную квартиру. Учитывая то обстоятельство, что Ирка то училась, то сидела в декрете и практически месяца не проработала в лазарете, то коррупция и есть. Уж больно тестя стесняло мое даже кратковременное присутствие в его квартире. Молчаливый и терпеливый он не мог вынести публичного унижения, которому постоянно подвергался в моем присутствии со стороны окружающего его серпентария. Да что там говорить, когда тебя постоянно сравнивают с молодым зятем, и сравнения эти не в твою пользу, то волей-неволей воспылаешь тихой ненавистью к предмету сравнения». Мне он ничего не говорил, но как только представилась возможность, рискнул карьерой и даже свободой для того, чтобы избавиться от нас с Иркой. Ну а мы стали обладателями двушки на втором этаже нового двухэтажного дома. «Квартиру нашу, конечно, с тещиной не сравнить». И по квадратуре, и по удобствам, и по высоте потолков с окнами она родительской в подметке не годилась. Но зато была отдельная и своя. Стены, выполненные из шлакоблоков, отлично держали тепло и шум от всего лишь четырех соседей. Мы даже никогда не слышали. К домику прилагался общий участок, на котором стояли сараи для хранения разнообразного хлама. Скрипнув петлями, дверца моего склада открылась, пропуская меня вовнутрь. Я вкрутил не до конца выкрученную пробку и небольшое пространство залил тусклый желтый свет. Тут у меня все сделано основательно. Деревянные стеллажи вдоль двух стен, маленький верстак и погреб – предмет моей особой гордости и зависти соседей. Перед возведением стен сарая я выкопал его сам, обложив кирпичом, И теперь он заменяет нам холодильник. Тут же я и храню свой основной стратегический резерв. Запасы продуктов для нашей маленькой семьи я делал постепенно. Там банку консервов куплю, тут мешок соли или муки. И сейчас у меня в погребе небольшой, но хорошо оснащенный проц-склад, который должен помочь Ирке с детьми, когда настанут военные годы. Мне еще мать говорила, что по рассказам старых родственников которых я толком и не застал при жизни. В первые дни войны никто не осознавал ее истинных масштабов, но близость Японии породила в городе панику. Владивостокцы бросились скупать все в магазинах и снимать деньги в сберкассах, чтобы остановить массовое снятие денег. Власти постановили выдавать в одни руки не более 200 рублей, что породило массовую спекуляцию и рост цен на черном рынке. Ну а потом введут карточную систему, которая будет существовать и все военные годы, и даже несколько лет после войны. Конечно, в годы войны во Владивостоке и в Приморском крае голода не будет. Избежать голод городу поможет то, что он застроен преимущественно частными домами, при каждом из которых имеется личное подсобное хозяйство и собственный огород. Подсобными хозяйствами обзаведутся и почти все владивостокские предприятия. Но овощи и фрукты – это одно, а мясо, крупа и мука – это другое. Так что запас растет. И сейчас я доложил на полку две банки китовых консервов и банку с подсолнечным маслом. Даже если что-то начнет портиться, всегда есть возможность продать или обменять излишки на то же свежее мясо. Вдобавок к продуктам на полку легли и несколько коробков спичек, дополняя уже внушительную пирамиду. Пусть будет. Мне так спокойнее. Опять в погреб консервы относил. Ирка, видимо, наблюдала за мной из окна и сейчас смотрит с укором. Разговор про этот погреб у нас уже не первый раз поднимается. Опять. И завтра, и послезавтра, и каждый день, пока я в городе, ходить туда буду. «Неспокойно мне что-то». Упрямо отвечаю я, собираясь выходить на работу. «Витя, ну сколько денег ты туда вбухал уже? Да там уже столько, что нам за год не съесть. Оно же портится». Ирка возмущена до глубины души. «Я отказал ей в покупке такого нужного и необходимого третьего пальто, а на консервы мне денег не жалко». «На год?» хм, «Ты права». «Маловато будет. Надо будет еще не забыть семян докупить, а огород я завтра начну копать. Все откладываю, но заняться все же надо. На нашем участке хватит места на четырех маленьких огородиков. Вот и мне надо начинать осваивать свою делянку. Семена я купил, сельхозинвентарь тоже. А взяться за работы никак не могу». «Боюсь, в этом я ничего не понимаю». Позновато, конечно, уже хоть что-то садить, но та же зелень и редисков зайти должны. Я тебя маме покажу, пусть к Силантию Васильевичу тебя сводит, угрожает мне жена связями с главным психиатром города. На лицо явные признаки психического расстройства. Муж-псих, жена истеричка. Хорошо, хоть дети нормальные, выхожу я из себя. «Рассказать жене правду я не могу. Тогда она меня точно в дурку спровадит». «Не семья, а мечта. Все, я на работу, буду поздно. А к твоему психическому доктору я сам схожу. Но не сейчас. Давай после воскресенья. Вот как раз 23-го числа у меня более-менее свободный день. Пойду получу свою желтую справку и со спокойной душой буду воробьям дули крутить». «А то так хочется. Сил моих нет. Все себя сдерживаю, чтобы жену не опозорить. Но психу можно. Чего с больных взять?» «Ну, Витя...» — конючит жена, понимая, что я смертельно обиделся. «Не Витя, а Жохов, дурак. Привыкай. Хотя о чем это я? Ты и так меня постоянно дураком обзываешь». Хлопнув дверью, я выхожу из дома. «Сорвался я на Ирке». «Нервы мои на пределе. Сегодня пятница, а в воскресенье уже война. Я знаю, это один, а вокруг счастливые и беспечные люди, многие из которых не переживут ближайшие четыре года». Старший механик стоит и с умилением смотрит на новый двигатель шторма. Его доставили вчера, и он лежит на поддонах возле стоящего на стапелях судна. Восторгов своего деда я не разделял. Движок нам достался сильный БО и, скажем так, не совсем стандартный. Поменяли шило на мыло. Преимуществ у нового дизеля было только два. Он был мощностью 685 лошадиных сил, что должно было добавить моему китобойцу скорости на 1-2 узла, и он был полностью отечественного производства. Но на этом плюсы заканчивались и начинались минусы. Начнем с того, что двигатель был от подводной лодки. Дизелями марки 38В8 оснащались «Щуки», и все бы хорошо, но именно этот движок был одной из первых партий со всеми присущими первопроходцам детскими болезнями, и походил он немало, хотя и был капитально отремонтирован. Как доверительно сообщил нам один из механиков, которые будут устанавливать новую силовую установку, У первых движков этой конструкции через 200-300 часов работы выкрашивался бобит из подшипников. Из-за быстрой изнашиваемости пружин, рычагов и втулок клапанов расстраивалось газораспределение по цилиндрам, быстро ржавели форсунки. То есть ремонтироваться нам придется ничуть не реже, чем раньше, разве что с запасными частями будет попроще. Именно этот дизель военные списали и передали порту в качестве генератора. Но начальство Треста решило по-другому, и теперь его воткнут в мой китобоец. А английское чудо как раз генератором и будет работать. Подводный донор сердца с незвучным названием «Карп» еще в 35 году был выброшен на камни штормом, да так и не восстановился. А нам досталось то, что досталось. Да и хрен с ним. Хоть так. В бухте Проведения, где мне чаще всего и приходилось вставать на ремонт, как раз базируется часть Тихоокеанской эскадры, в составе которых щуки есть, а значит и спецов по этому агрегату и ремкомплект найти будет не проблема. В своё время дальзавод построил целых 20 подводных лодок типа «Щука», и с дизелями этой конструкции работники завода были знакомы не понаслышке – обещав воткнуть нам новое сердце в кратчайшие сроки. «Моща!» — кивает на движок Стармех. «Летать будем?» «Ага, они самые старые мощи от подлодки и есть. Как бы нам ни летать, а подводное плавание не пришлось осваивать». «Все же я надеялся на новый двигатель», — скривился я. «Чего ты всегда недоволен? Этот же в сто крат лучше старого». Пусть не новый, но откапитали ли его хорошо. Я уже посмотрел. Все, чего надо, поменено. Работа у меня такая, недовольным быть. А у тебя, я смотрю, счастье, полные штаны. Нашел, чего я тебя просил. Подшипники, рычаги, втулки, вкладыши, клапана. Ты, запаста, создавай, пока мы на заводе. У них там, я видел, точно такой же валяется, только полуразобранный. Ты это, не шуми перешёл на шепот дед, воровато оглядываясь. «Договорился я. За ящик водки и ящик тушёнки всё будет. Только тебя ждал. Открывай склад, вечером поменяю». Утром деньги, вечером стулья. Зная своего механика, который не дурак выпить, я тут же обозначил рамки. Вначале запчасти, потом пузыри и закуска. «Знаю я тебя. Начнёшь сразу обманывать с подельниками, а потом половины не донесёшь». «Да всего один раз-то было», — возмутился Стармех, отчаянно покраснев. «Да и чего я там не донес-то?» «Треть от заказанного не донес. В общем, ты меня услышал. Ладно, занимайся. А я в трест. Может, получится новую пушку выбить». Принято считать, что о начале войны во Владивостоке узнали вечером 22 июня 1941 года когда жители города вместе со всей страной слушали знаменитую речь наркома Молотова из репродуктора, расположенного на здании крайкома партии. На самом деле о начале войны в Приморье узнали несколько раньше. Уже в 9 часов утра командующий Тихоокеанским флотом получил телеграмму от адмирала Кузнецова, в которой содержался приказ готовиться к отражению нападения Японии. Такая же телеграмма поступила в Приморский полком. И только потом, уже вечером, о войне узнали жители Владивостока и Приморья. В ночь на 23 июня в городе состоялся радиомитинг, транслировавшийся на весь край. «Да как же это, Витенька!» Ирка со слезами на глазах сидела на табуретке в нашей маленькой кухне и вместе со мной слушала тарелку. «Война?» Война. Я был почти спокоен. Этого дня я ждал несколько лет, и вот он наступил. Сейчас город бурлит, спать никто не ложится. А уже утром все магазины и сберкассы подвергнутся атаке паникеров. С полок будет сметено все. И чего теперь-то будет? С вами ничего, жить будете, как и раньше жили. Детей воспитывать, работать. До Владивостока война не дойдет. Успокаиваю я жену. «А Япония? Она же союзник Германии!» Жена в панике. «Не посмеет. После Холхенгола и Хасана они к нам не рыпнутся. Хотя немного попозже мы, возможно, с ними и Ладно, увидим, чего будет. Слушай меня внимательно, Ира. Про погреб и сарай никому ни слова. Продукты оттуда бери понемногу. Завтра все кинутся скупать, чего возможно, а ты сиди дома». «Там хватит и нам, и твоим родителям, и бабушке в деревню передать, если понадобится. Но распространяться о том, что у нас полный сарай продовольствия, спичек, керосина и остального, не надо. Кому нужно будет, я сам отнесу и помогу. Проговоришься, и завтра же сарай по щепкам разнесут. А это здоровье и жизнь наших детей, поняла?» «Ты знал!» С круглыми глазами Ирка смотрела на меня только сейчас, осознавая, что же в нашем сарае лежит. «Догадывался, я хоть и дурак, но умный. Так что, идем завтра к психиатру на прием». Вроде и есть война, а вроде и нету. После паники первых дней город зажил почти обычной жизнью. Стояло лето, и многие горожане находились на дачах и приусадебных участках – Отдыхали на море, так что о начале войны они узнавали позже. По окрестностям ходили слухи, что Владивосток уже захвачен японцами. Люди боялись и не спешили возвращаться в город. Но вскоре всё же жизнь взяла своё. Паника улеглась. Информации о ходе войны в первые дни было очень мало. Население настолько ждало каких-нибудь новостей с передовой, что все газеты расхватывались как горячие пирожки. С первых дней войны во Владивостоке делалось все, чтобы отстоять город и Дальний Восток в случае нападения Японии. Все горожане знали, что окрестности города минируются. С 9 по 17 июля военные установили 30 линий минных заграждений. Всего было выставлено более 6000 мин. Это было прямым нарушением ранее заключенного Советско-японского пакта о ненападении – Но флотское командование откровенно на это забило, стараясь сделать все возможное, чтобы обезопасить город. К серьезной обороне готовили и сам город. Велся снос множества малозначительных построек, здания красили в маскировочные цвета. При каждом предприятии были организованы бомбоубежища, проводились тренировки на случай воздушной атаки. Среди населения создавались отряды противовоздушной обороны, самообороны, пожарные и спасательные отряды. Хотя о мобилизации ничего пока слышно не было, военкоматы города были заполнены добровольцами. Я же днями и ночами пропадал на заводе, пытаясь ускорить ремонт своего китобойца. К концу июля ремонт был почти завершён. Новый дизель не без проблем, но встал на свое место. На носу шторма красовалось новое гарпунное орудие советского производства, заменив собой дульнозарядное недоразумение. Китобоец получил новый окрас, сменив белый цвет надстройки на суровый серый. Темпы работ поражали. От былой до военной неспешности не осталось и следа. Завод переходил на военные рельсы. «Ещё немного, и остаток сезона мы будем снова бить китов, и, возможно, даже успеем закрыть план» который уже никто не рассчитывал наверстать. Скорее бы в море. На берегу мне уже было невыносимо и муторно. Жохов, поступил приказ переоборудовать твой шторм подминный тральщик. Он мобилизован в состав флота. Извини, Витя, так получилось. Твой буксир как раз стоит на стапеле и уже почти полностью отремонтирован. Заменим гарпунную пушку на настоящую, поставим зенитный пулемет и почти готово. Лебедка у тебя на корме стоит, она вполне сгодится как тральная. Сделаем только тральные клюзы, довооружим да тралами и готово. Как видишь, именно твой шторм быстрее всего переделать. А нам надо флоту 10 тральщиков в течение месяца, так что без обид. Взгляд начальника Треста твёрдый, объясняет он мне всю ситуацию как маленькому ребёнку. Весть о том, что у меня забирают китобойца, застала меня врасплох и выбила из колеи. Я стоял в кабинете начальника Треста, глотая ртом воздух и не зная, как мне выразить своё возмущение. На глаза навернулись слёзы. Они посмели забрать у меня мой шторм. Да какой с него тральщик! Они же его повредят, поцарапают и утопят. Кто о нем позаботится? А я? А мы?» Только и смог я выдавить из себя, когда первые эмоции слегка схлынули. «После переделки шторма отгоните его военным, а потом пока побудете в резерве флотилии». «Да не переживай ты так, Виктор. Найду я тебе нового китобойца. Ты же у нас лучший гарпунер. Не все тебе вдоль берега ползать». Пора снова в открытое море. А пока до передачи буксира будешь контролировать его ремонт вместе с военной комиссией. Они просили перегоночную команду как раз из старого экипажа. Расскажешь им про шторм. Все моменты покажи обязательно. Чего от него ждать и какие сюрпризы он может выкинуть. В общем, всё. А я тебе новый мостик, да пошире и повыше, подберу. Обещаю. Иди. Я стоял возле стапеля и смотрел на свой шторм, который за две недели после памятного разговора преобразился. Хотя внешне почти ничего и не поменялось. Также на носу стоит пушка, только теперь это морское орудие 34К, калибра 76 мм. На надстройке установлен зенитный крупнокалиберный пулемёт ДШК. С Марса снята бочка, и он стал заметно ниже. Между двумя мачтами натянута новая антенна более мощной рации. В корме появились два клюза, соответственно, справа и слева, для запуска трала. Там же в кормовом люке лежат два минных трала разных типов, а на палубе две короткие дорожки рельсов для якорных мин. А в остальном шторм тот же, даже перекрашивать его не пришлось. Только вот надпись на надстройке и борту исчезла. Да и Никита Боец больше мой шторм. Это теперь рейдовый тральщик, у которого даже названия нет. Имя ему заменяет номер Т-66. У меня забрали корабль. Я теперь капитан без судна. И вряд ли до окончания войны взойду на капитанский мостик. Но не будет у нас новых китобойцев четыре года, я это точно знаю. В крайнем случае в помощники запихают. И это после двух лет воли. «Когда я сам себе на китобойце был хозяин, первый после Бога, к такому повороту судьбы я не был готов».